Глава вторая. Оставшись одна в этой импровизированной гостинице, я попыталась составить план своих дальнейших действий, но, немного подумав, решила пока просто пройтись по селу и хоть чуть-чуть осмотреться на местности, где мне предстоит работать, а заодно поискать и дом Ведрина, как-никак о его поиске у меня должны быть на первом месте. Приняв такое решение, я покинула свои покои, закрыла двери, вышла в комнату, где все еще гоняли чай доярки. Остановившись перед ними, спросила, где находится дом Курник. Именно такой была фамилия гражданской жены Степана. Одна из женщин описала мне дорогу, предварительно, конечно, поинтересовавшись, кто я и зачем приехала. И только потом я смогла направиться на улицу. Выйдя на крыльцо, остановилась и осмотрелся. Село Сухая Рельня, куда я приехала, оказалось не маленьким, Гораздо больше, чем мне подумалось сначала. Дома в беспорядке были разбросаны по берегу речушки, вообще-то не широкой, а только сейчас наполненной водой из пруда. Одни из них окнами были направлены на восток, другие совершенно в противоположную сторону. Поэтому получалось так, что там, где у одного хозяина подворья, зады, как говорят в селе, у другого, наоборот, парадный вход. Больших улиц, улочек и переулков здесь было несметное количество. Но, как и в большинстве сельских населенных пунктов в нашей области, названий они не имели. Несколько улочек расположились на берегу речки, Обычно представлявший собой небольшой рычеек, как рассказывал мне дед Рашпель, сейчас же казалось, что дома на этой улице стоят очень уж близко к воде, прямо на берегу, а надворные постройки некоторых из них даже частично погрузились в саму реку. Я повернул голову в другую сторону. Те улочки, что были здесь, буквально жались к лесу, который окружал деревню со всех сторон. Сосны березы, осины и клены, ивы и фруктовые деревья вперемешку соседствовали друг с другом. Воздух здесь был необычайно чист и насыщен. Хотелось дышать всей грудью. — Да, вот и найди тут нужный дом, — протянула я растерянно, понимая, что по тем объяснениям, которые только что получила от женщин, дойти явно никуда не смогу. Похоже, что здесь отродясь не было на домах никаких номеров. И как только почтальон села заставляет почту адресатам. Хотя, скорее всего, он помнил всех по поименно и в лицо. Для меня же было большой проблемой просто сориентироваться в данном населенном пункте. Лабиринт, да и только. Не помню точно, сколько времени я плутала по закоулкам и улочкам, но, в конце концов, мне все же удалось найти дом Ведрина. Спасибо пожилой женщине, указавшей мне на двухквартирное строение и буквально спасшей мои бедные ноги от бесполезного шатания по неровным дорогам. Остановившись возле этого самого дома, я внимательно осмотрела его и поняла, что в нем должны жить две семьи, так как одна его половина была крыта железом и окрашена в синий цвет, другая, меньшая, шифером, и остатки краски, давным-давно нанесенные на деревянные стены, доказывали, что эта часть строения в далеком прошлом была зеленой. Именно хозяевам этой половинки дома я сейчас и держала свой путь. Я подошла к деревянному забору, который был настолько старым и ветхим, что, казалось, первый же сильный порыв ветра уложит его на землю точно домино. Затем без труда открыла маленькую калиточку и прошла внутрь двора. Здесь меня громким лаем встретила дворовая собачонка, лохматая и неприятная на вид. Пес, звонко-тявкая, метался по двору из стороны в сторону, не имея возможности добраться до непрошного гостя, каковым в данный момент являлась я. Цепь, на которой он был посажен, свободно скользила по проволоке, натянутой между двумя металлическими колышками. Около этой проволоки собачонка, видимо, обитающая здесь продолжительное время, натоптала ровную дорожку, на которой отсутствовала какая-либо растительность. Весь остальной двор, очень просторный, совершенно зарос травой. Трава поступала близко к дому, к тропинке, которая вела к жилищу, ею уже зарос и старый фруктовый сад. Деревья, которые давным-давно не знали секаторы и ножовки, имели вид одичавших сородичей, часто встречающихся по лесопосадкам в нашу область. Я подошла к двери дома и громко постучала в нее. Через некоторое время на пороге возникла хозяйка. Это была миловидная женщина лет сорока-сорока пяти, крашеная блондинка, о чем свидетельствуют темные корни отросших уже волос и черные, как смоль, брови и ресницы. Широко улыбаясь, хозяйка, мешая русские слова с украинскими, спросила: "Вы к кому? Что надо?" "Мне нужна семья курник", ответил я, продолжая рассматривать женщину. Одета она была в обтягивающие шортики черного цвета и красный топик. Черты лица были очень приятными — маленький вздернутый носик, тонкие губы и широко открытые глаза. Весь внешний вид этой женщины располагал к общению. — Тогда вы попали, правильно, — ответила она мне, и тут же добавила более громким голосом, чуть повернув голову. — Евдокия, Афанасия, до нас гости! Попустив меня внутрь, женщина выглянула за дверь и лишь затем закрыла ее, задвинув задвижку. Меня это немного смутило. Как я знала из опыта общения с сельскими жителями, в деревнях редко кто закрывается днем. Как правило, в то время, пока на улице светло, двери не заперты. Хозяева не имеют привычки закрываться, находясь в доме, и даже распахивают все двери настижь, выбираясь во двор. Но тут была настоящая глубинка, и все оказалось немного иначе, чем я привыкла. Хозяйка провела меня в небольшую комнату, которая служила одновременно и столовой, и залом, и спальней для обитателей дома. И лишь небольшое пространство, отгороженное струганными досками и разнообразными занавесками, служило чем-то вроде кухни, так как сквозь щели в этих занавесях Была видна посуда на полках, развешенных вдоль стен, и старенькая газовая плита. Хозяйка дома, убрав с кресла лоскуты ткани, пригласила меня располагаться в нем. Мебель здесь тоже была очень старой. Кресло, диван и большой светлый шкаф, несколько самодельных полок на стенах. Вот, пожалуй, и вся обстановка. И диван, и кресло, и даже небольшая тумбочка – были застеряны лоскутными покрывалами с катерцами. На диване прямо напротив меня сидел парнишка лет 16, а девушка, точная копия своей матери, полулежала на диване, подобрав под себя ноги. — Я слухаю вас, — проговорила хозяйка дома, располагаясь на табурете. — Меня зовут Татьяна Иванова, — представилась я. — Я частный детектив. И в данный момент занимаюсь расследованием исчезновения вашего мужа, Степан Степановича. Об этом меня попросил его сын, живущий на Украине. Выражение лица женщины почти не изменилось. На нем лишь появилась какая-то сосредоточенность и чуть больше внимания к моим словам. Меня интересует, когда и куда уехал ваш муж, Ведрин Степан Степанович. Сходу перешла к делу я. Обитатели дома, переглянувшись между собой, чуть ли не в один голос ответили на Украину. «Как давно это произошло?» — задала я следующий вопрос, внимательно наблюдая за всеми присутствующими. «Да уж месяца два, наверное», — ответил паренек. Мать и сестра, соглашаясь, закивали головами. «А зачем он поехал на Украину?» — был новый вопрос от меня. — Как зачем? Мы ведь раньше жили на Украине, там у нас остались родственники. — Вот Степан поехал в гости, — начала рассказывать хозяйка дома. — Что не говори о родина, она тянет к себе. — Да вы располагайтесь поудобнее. Если не торопитесь, я сейчас вам все расскажу подробненько. — Нет, торопиться мне было некуда. Я затем и приехала, чтобы все подробно узнать по этому поводу и дать ответ заказчику. Так что времени у меня море. Я кивнула, а хозяйка дома тем временем продолжала. Ой, да я вам кажется не представилась. Она снова заулыбалась своей приятной улыбкой. Меня кличут Соня. Очень приятно проговорила я, вновь рассматривая женщину. Ее широко открытые глаза, как-то по-детски смотрящие на мир. Ее улыбка, тонкая девичья талия в облегающей одежде, ее приятный быстрый говорок на украинский манер. Все притягивало мое внимание, и это несмотря на то, что я не была такой же доверчивой и наивной особой, как многие. А хозяйка продолжала говорить и говорить, точно как героиня из вечеров на хуторе в заметила я, слушая ее, — все же настоящую украинку не спутаешь ни с кем. Мы со Степаном жили на Украине восемь лет. Активно жестикулируя приятным глазком пела женщина. А как Советский Союз стал разваливаться, решили переехать сюда, в Тарасовскую область. «Ой, знаете», — она сплеснула руками, — «у нас ведь с ним давняя любовь. В детстве я была озорная девчина, с паровками больше водилась. У брата всегда дружки ватагой были, а я за ними хвостиком всегда ходила. Они от меня убегали, прятались, а я все равно за ними». Как-то вот в компании подруг мне скучными казались, а мальчишки другое дело. Я с ними кругом лазила. Потом в школу пошла, а все равно с ними. А уж когда в классе седьмом или восьмом была, Степан за мной ходить стал. Влюбился. Она звонко рассмеялся. Я слушала ее рассказ, а сама рассматривала ее детей. Афанасия и Евдокия продолжали сидеть на диване, внимательно слушая мать будто им все это было совершенно неизвестно. Причем внимание их мне в первые минуты почему-то показалось несколько неестественным. В целом же Евдокия весьма мило улыбалась и даже иногда напоминала матери о каких-то интересных, на ее взгляд, моментах молодости той. Просила подробнее остановиться на том или ином сюжете. а Афанасий же, высокий худой паренек, Все время отпускал шуточки, выискивая в рассказе матери смешные стороны. У него это получалось как-то само собой, к месту и не злобило. Я понимала, что не все из этого рассказа не понадобится в процессе работы, но не могла прервать повествование, так быстро и легко оно велось. Я только успевала крутить головой, слушая то одного, то другого рассказчика. Сейчас я вам покажу фотографии. Соня встал со стула, направилась к одной из полок, на которой лежали несколько книг и большой фотоальбом. «Это мои родители, а это я еще в садике», рассказывала она, перелистывая страницу за страницей. «Это школьные, а это свадебные. Не, не со Степаном», она снова засмеялась. «С ним у нас свадьбы не было. Это мой муж, отец детей», она ткнула пальцем в изображение жениха. «Степан в армию ушел, а я за его дружка выскочила». Только школу закончила, еще и семнадцати мне не было. — А это наша квартира, в вот на Украине подключилась дочь. Правда, мама, у нас там здорово было? Будто с сожалением проговорила она. — А мне здесь больше нравится, — ставил замечание сын. Да это потому, что у тебя здесь голуби твои любимые, — отшутилась сестра. — Да, голуби да голубки, — быстро среагировал тот. — Нам с отцом здесь больше по душе. Так ведь он рыбак, ему речку подавай. А на Украине у нас речки рядом не было, — продолжил Дакия. Да, — протянула Панасия, как-то устала. А затем спросил, — А помните, как он леща ловил? — Ну да, — рассмеялась сестра. — Знаете, теперь же Афанасий к скандал, — отец рыбачить любит. С раннего утра уже на речке, и зимой, и летом. Вот однажды ранней весной, когда еще лед до конца не сошел, — отправился с косынкой на леща. Ну, с небольшим куском сетки, натянутым на каркас, ведь квадрат, — пояснил он, решив, что я могу не знать, что такое косынка. К нему шест длинный крепится. Держишь за шест, а сетку опускаешь в воду. Через несколько минут поднимаешь, а там рыба. Как правило, мелочь там вылавливают, на приманку или на наживку. Вот отец один раз опустил свою косынку, а когда поднял, То в сетке вместе с мальками большущий лещ трепыхается. Он обрадовался, бросил косынку и давай леща руками ловить. Ага, подшутил Евдокия. В результате и малька, и леща упустил. А какой мокрый пришел. С одежды вода течет, сапогах хлюпает и самого трясет. Замерз пока до дом шел. Мы-то перепугались, боялись, что простынет. Все дружно посмеялись, вспомнив этот случай. Когда альбом был досмотрен до конца, а семейство Курник могло еще продолжать и продолжать рассказывать, я, распрощавшись с гостеприимными хозяевами, покинул их дом. Мне необходимо было проанализировать все то, что удалось узнать, и принять решение о дальнейших действиях. Медленно шагая по улице и наслаждаясь вечерней прохладой, Я размышляла. Итак, Ведрин Степан Степанович является вторым мужем Курниксони. Сони. Это приятная украинка, его гражданская жена. У нее от первого брака есть дочь Евдокии 19 лет и сын 16 лет. У Степана на Украине остались первая жена, с которой он до сих пор состоит в браке. Развода не было. Об этом я узнала все со слов той же Сони и взрослый сын, мой заказчик. Семья Курник проживает в этом селе около восьми лет, значит, всех членов этой семьи должны знать местные жители. Стоит переговорить с соседями, тем более что милая семейка пока так и не сказала мне ничего нового, в голос утверждая, что Степан уехал из дома около двух месяцев назад, якобы к родственникам на Украину. Но ведь он там не появился. А раз ни первая, ни вторая его семья не знают о местонахождении мужчины, то где же тогда он может быть? Почему сын настаивает на розыске отца именно здесь, у нас, в области? Куча вопросов теснилась в моей голове, но ответов ни на один из них я пока так и не находил. Необходима была другая информация, из уст посторонних, а не от семьи. Ведь что ни говори, а в деревне утаить от соседей что-либо фактически невозможно, и все равно или поздно все узнают. К тому же, если курник имеют какое-то отношение к исчезновению Степана, то они, конечно, будут морочить мне голову и уж точно ничего не расскажут. Зато посторонние выложат сведения без утайки. Я осмотрелась вокруг, ища глазами тех, кто мог мне помочь с новой информацией. В тени дерева на лавочке возле соседнего дома сидела пожилая женщина и, периодически отщипывая от куска хлеба небольшие порции, быстро жевала их. На ней был старенький халат, полы которого были порядком потерты, и засалены, словно о них постоянно вытирали руки, хотя не исключено, что именно так оно и было. Волосы женщина собрала в хвост и покрыла яркой косынкой. Не задумываясь, я направилась к ней. Здравствуйте, поприветствовал я ее, подходя ближе. Женщина ответила на приветствие и пригласила присесть рядом с ней. Свободного времени у нее, видимо, было много, а с кем его скоротать, ей было все равно. Я сел на лавочку. Здесь, в тени большой березы, росшей в присаднике перед домом, было гораздо прохладнее. Солнечные лучи не проходили сквозь крону дерева и создавалась приятная тень. Женщина оказалась очень словоохотливой. Узнав о причине моего приезда всего, она, не переставая при этом жевать хлеб, стала рассказывать. А, Степан, о, это хорошая семья! Уж такую редко сейчас встретишь. Всегда поговорят, спросят о здоровье. Хорошие люди. И живут здесь не очень давно, но со всеми ладят. Хорошие люди. И Степан, и Сонечка, и детки их. А куда уехал Степан? — задала я о женщине, главный из интересующих меня вопросов. Женщина, не переставая жевать, продолжала рассказывать дальше. — На родину поехал, стариков навестить. «А может, еще кого? Тосковал, наверное. Ведь там родился и вырос. родина то она всегда зовет. Вот и я тоскую тоже. Я не здешняя, хотя уж почти 40 лет тут живу». Далее она начала повествовать о том, где и когда родилась, с кем и почему приехал сюда и так далее и тому подобное. А когда он уехал, не желая слушать лишнее, перебила я ее, прекрасно зная, что повествование о жизни – Может, затянулся надолго. «Э, — Кто? — не сразу поняла она мой вопрос. — Сосед ваш, Степан, — пояснила. — А, сосед! Да уж месяца два-три как, примерно так. В это время к нам подошла еще одна пожилая женщина, приблизительно того же возраста, что и та, рядом с которой я сидела. Видимо, приметив нас, она решила поинтересоваться, что за новое лицо объявилось в их селе а заодно и скоротать свободное время. — Слышь, Шур, э, вот девушка о нашем соседе расспрашивает. Тут же ввела ее в курс дела моя собеседница. — Хочет узнать все о нем. Куда ты, зачем уехал? Может, ты чего о нем знаешь? Подошедшая женщина не стала присаживаться рядом, остановилась под тенью дерева и равнодушно переспросила. — Сосед? Степан, что ли? «Ну да», — подтвердила та, продолжая жевать свой хлеб, словно ее не кормили уже неделю. «Да месяцев около трех уж, наверное, его здесь нет», — ответила та, немного подумав, а потом обратилась за подтверждением своих слов к соседке. «Да, Пава». Женщина со странным именем или прозвищем Пава, моя первая собеседница, отодвинулась на край лавочки и предложила. «Садись, Шур, аль куда торопишься?» «Да нет, некуда мне теперь пить торопиться. Пенсионерка», — ответила подошедшая, усаживаясь рядом с ним. Эта женщина разительно отличалась от своей соседки тем, что была более спокойной и ухоженной. Старенький, выцветший халатик, был застегнут на все пуговицы, чистый, аккуратно выглажен. Ее соседка, которая, наконец, расправилась с коркой хлеба, Собрала с коленей крошки в ладонь и отправила их в рот, не могла похвастаться тем же. Ее халат, мелкий цветочек, явно давно не видел мыла или порошка, а утюг ему не был известен вообще. — Скажите, — обратился к женщине, которую Пава назвала Шурой, — вы живете рядом с семейством Курник? — Да, — не спеша ответил та, — через стенку. Мы с ними в одном доме живем. Да вы, наверное, и сами видели. Что вы можете рассказать об этой семье? Задала ей все тот же вопрос. А что рассказать? Хорошая, дружная семья. Соня женщина общительная, добрая, дети уважительные. Степан тоже мужик работящий, все умеет, в руках у него все горит. Я хотела была опровергнуть ее слова, так как, посетив семью, не увидела особого трудолюбия со стороны ее членов. Двор зарос травой, яблони и вишни одичали, дом давно не крашен, но спорить с тем, что семья очень общительная, я, конечно, не могла. Да, в общем-то и не стала, ведь принимали меня Соня и ее дети очень радушно, вроде бы открыто рассказывали обо всем, о чем я их спрашивала, и даже не спрашивала. Тут уж не поспоришь. Они никогда и ни с кем не ругаются. — Мирно живут, ладно, хорошие соседи, — заключила все та же женщина после паузы. — А чем они занимаются, на что живут? — неожиданно созрел в моей голове новый вопрос, вызванный тем, что в рабочее время я застала всю семью Курник дома, что было немного странно, по крайней мере, в отношении Сони. Тут в разговор снова вмешалась Пава. Она поудобнее расположилась на лавочке, расправила складки своего грязного мятого халата и проговорила. «Эй, Чем занимаются? Сонечка, она мастерица. Она хоть и не работает, но денежки умеет зарабатывать, шьет хорошо. Вот и перешивает кому что надо. Вяжет иногда. А мы кто деньгами, а кто продуктами, с ней расплачиваемся. Ну, Пенсионеров-то денежки есть, но она ничем не гнушается. Все берет и деньги, и продукты, и кто что даст. — А Степан? — спросила я, обращаясь к тетке Шуре, решив, что она знает чуть больше Павы. Степан тоже не работает, — та. Он рыбак хороший, на речке целый день пропадает, наловит рыбу и продает. Вот так и живут. Сейчас все так, кто как может. Работы-то у нас нет, ничего другого и не остается. А в город уехать немногие могут. — «Ой, ты, мамочки мои!» — вдруг сорвалась со своего места бабка Пава. «Да за что ж мне такое наказание?» — запричитала она, быстро удаляясь от нас на своих коротких, толстых и, как оказалось, неимоверно кривых ножках. «Ох, оказия какая! Да чтоб тебя!» Я недоуменно посмотрела по направлению продвижения женщины и увидела то же, что и она. Тогда мне сразу стали понятны ее негодования и причину столь жарких причитаний. Из небольшого овражка, который ограничивал переулок с противоположной стороны, двигалась небольшая вереница живности. Никак иначе это назвать было нельзя. Но как я смогла разобрать через некоторое время, эта живность в недалеком прошлом была ничем иным, как домашними гусями. Теперь же из овражка один за другим двигались Совершенно голые птицы. Лишь маховые перья крыльев, хвосты и головы имели оперение. Весь пух на их телах отсутствовал, отчего они казались очень смешными и забавными. Бабка Пава же, все прочитая и охая, обошла их сбоку и направила в сторону двора. — Батюшки, — проговорила моя соседка по лавочке, — да это ж гуси. То-то я гляжу, вчера сынок ее, Алеха, с дружком гусей щипают. Думала, зарезали. А они ироды, видно, пьяные были. Ох-ох-ох, покачала головой она. Как пьяные? Вы про кого? — не поняла я. Да остатки брашки многие во враг выливают. А Они, небось, нажрались и уснули все, — пояснила мне женщина. А эти хулиганы приняли их, поди за мертвых. Теперь мне все стало ясно. Я снова повернул голову в сторону гусей. Бабка Павла, догнав тех до двора, громко закричала. — Леха, а ну иди сюда, горе и мое луковое! Из раскрытого окна дома загляну, выглянула заросшая недельной щетиной физиономия мужчины. Определить его возраст было трудно. Щетина, всклокоченные, давно не видавшие расчески волосы, мешки под глазами, Все свидетельствовало, что их владелец большой любитель выпить. — Чего тебе? — осипшим голосом спросил сынок. — Ты, Ира, что с гусями наделал? — негодовала бабка Павла. — Ты зачем их ощипал? Леха, видимо, еще не увидев творение своих рук, проговорил. — А что ж, с пухом, что ли, выбросить надо было? — С каким пухом? — кричала его мать. — Зачем выбрасывать-то надо было? — Так сдохли они, гусь твои. Невозмутимо ответил Леха, и я едва не рассмеялась в голос, наблюдая эту забавную картину. «Сам бы ты сдох быстрее!» – парировала его мамаша. «Сдохли! Остатки браки, то куда вчера с дружком вылили? На кучу навозную?» «Ну да!» – все так же невозмутимо ответил похмельный Леха. «А вот тебе еда!» – ворчала Павла. «Варенье ведь к ней было прошлогоднее. Вот они и наклевались ягодой. А ты сдохли!» В это время Леха увидел гусей. Сначала глаза у него повылезли, что называется, на лоб от увиденного. Потом он гру грубо заржал, оглашая округу неприятными звуками. — Подумаешь! — усмехнулся он спустя некоторое время, когда удалось сдержать смех. — Зато в такое пекло им теперь не жарко будет. Он исчез из окна, потеряв интерес к гусям. Бабка Пава, продолжая охотить и причитать, стала загонять птиц во двор. «Пьяница, он горький у нее», — пояснила мне тетка Шура, заметившая, с каким интересом я на все смотрю. Измучилась она с ним. Пьет, не работает. Из дома все тащит. Меняет на самогон. Да и сама она еще зачем-то гонит. Разве можно, если в доме есть любитель, выпить? Тем временем солнце, совершая свой обычный круговорот, начало клониться к закату. И хотя еще не скоро наступит ночь, однако день был на исходе. Тень от дерева, под которым мы сидели, ушла, и солнечные лучи теперь светили нам прямо в лицо. За день воздух прогрелся настолько, что даже деревянный забор, около которого мы сидели, стал горячим. «Ну и жара», — проговорила женщина. На речку бы сейчас, только там и есть спасение. При слове «речка» я вдруг поняла, что именно это там мне сейчас и не помешает. Прохладная вода взбодрит расслабившийся от жары организм и даст возможность о чем-то еще думать и что-то делать. Иначе не будет ни желания, ни сил заниматься чем-либо. Я вспомнила, что из, од... из дома прихватила с собой на всякий случай купальник. Вот такой случай как раз сейчас мне и представился. Я расспросила тетку Шуру, как добраться до местного пляжа и направилась туда. Но едва сделал несколько шагов, как вспомнила о том, что не все еще сделала сегодня, а потому решила поход на реку пока отложить. Теперь мой путь лежал в дом ко второму заказчику. Быть может, там мне повезет больше, и я найду хоть какую-то зацепку. Насколько мне было известно, после предварительных расспросов дом Ивана Михеева находился где-то рядом с красным уголком. Значит, у меня была возможность захватить купальник, потом посетить нужный дом, а там уж отправиться и на реку. Идя к своему временному месту проживания, я немного задумывался, вспоминая данные по второму делу. Итак, что мы имеем? Пока, в общем-то, ничего. Есть смутная информация относительно убийства или просто исчезновения Михеева Ивана Ивановича Старшего. Будем называть отца моего второго клиента так, поскольку сын его, то есть клиент, носит ту же фамилию, имя и даже отчество. Есть еще сожительница первого Галкина Татьяна Андреевна. Кроме того, бабка Фекла, мать Михеева-старшего, очень пожилая женщина, со слов ее внука, к тому же еще и выжившая из ума. Она-то и заявила внуку, Михееву-младшему, что ее сына убили. На самом ли деле так? Или это ее старческая выдумка? Впереди показалась гостиница. Я вошла в нее, прихватила из отведенной мне комнаты купальник и бутылку газированной воды. Пить мне на жаре хотелось все время. И направилась в соседнюю комнату, чтобы узнать, как найти второй интересующий меня дом и Галкину Татьяну Андреевну, с которой я решила переговорить в первую очередь. В комнате сидела тетка Наталья. И только я собралась обратиться к ней с вопросом, как она заговорила первой. — Спроси, что хочешь, дочка? Я кивнула. — Скажите, тетя Наташа, где я могу найти Татьяну Андреевну Галкину, ту, что с Михеевым жила? — А-а-а! — протянула она после моего вопроса и слегка улыбнулась. — Тебе, Танька, курилка, значит, нужна. — Дом ее на Молодежной улице, второй справа, — пояснила женщина, указывая в окно на небольшую улочку, дома на которой были, как близнецы-братья, все на одно лицо. Колхоз построил эти коттеджи в былое времена, когда богатым еще был. Так и стоят до сих пор. Тебя проводитель сама найдешь. Найду, заверила я ее, и выйдя из дома, сразу направилась в сторону молодежной улицы. Надо же, все-таки улица здесь оказывается есть название. Рассматривая этот край деревни, где мне предстояло прожить по всей видимости несколько дней. Мне хотелось поскорее разобраться с тем, где и что находится, и более не приставать с вопросами к прохожим, как и куда пройти. Не спеша, продвигаясь в нужном мне направлении, я задала себе попутно вопрос, почему гостиницу, в которой меня поселили, именуют красным уголком? Странно как-то. Надо будет при случае выяснить, откуда взялось это название. Издалека коттеджи казались совершенно одинаковыми. Сейчас же, подойдя поближе, я начала замечать в них различия. Причем различия кардинальные. Некоторые дома были любовно обустроены, сверкали чистотой и новенькой краской. Другие же, напротив, имели заброшенный неухоженный вид. Старая краска облетела, а новую много лет никто не наносил. Часть из них имели добротные заборы и надворные постройки, ну прочих и заборы, и надворные постройки вовсе отсутствовали. Именно таким, неухоженным, оказался дом Татьяны Галкиной, то есть Таньки-курилки, как ее здесь звали. Видимо, потому что она много курила. Уже с улицы было видно, что хозяева здесь живут нерадивые. Забор, давно требовавший ремонта, Местами завалился. Двор порос травой, причем высоченные кусты прошлогодней травы соседствовали с вновь прибивающейся зеленью. Только узкая протоптанная среди зарослей дорожка вела в сторону крыльца. На окнах отсутствовали занавески. Некоторые из окон были закрыты давно выцвешими на санцепеке газетами, другие не имели даже стекла. Я подошла к крыльцу и постучала в дверь. Тишина. Я, немного помедлив, снова постучала, сперже увереннее и громче. Через пару минут за дверью что-то зашевелилось, зашуршало, и раздался голос. — Кто там? — «Э, Простите, здесь живет Галкина Татьяна Андреевна, — задала вопрос я. Еще через пару минут дверь наконец открылась, и из нее вышла хозяйка дома. На вид ей было лет под 60. Небольшого роста, среднего телосложения, на голове коротко стриженные волосы, похожие когда-то подвергавшиеся химической завивке. Впрочем, ничего необычного в данной женщине не было. Женщина как женщина. Разве что лицо ее имело желтовато-серый оттенок. Вот, пожалуй, и все. Женщина посмотрела на меня Провела ладони по лицу и заговорила, «Я, Татьяна Галкина, а чего вы хотите?» Речь ее очень отличалась от речи нормального человека. Она как-то странно произносила шипящие звуки, а часть букв в ее лексиконе отсутствовала вовсе. Поэтому мне стоило большого труда понять, что сейчас сказала хозяйка дома. Пытаясь сосредоточиться, я осторожно начала свой запланированный допрос. — Я могу с вами поговорить? — спросил я в первую очередь. «Канефно, канефно — Канефна, Коневна, засуетилась женщина, пропуская меня в дом. «Повходите — Повходите! Я проследовала в помещении за хозяйкой. Сразу, еще в коридоре, в нос мне ударил ужасный запах. Он был невыносим, и его было нельзя ни с чем то был запах мочи. Я непроизвольно зажала нос рукой и поморщилась. «Проходите, проходите!» Снова пригласила меня хозяйка дома. Но мне совершенно расхотелось проходить помещение и тем более находиться в нем даже самое короткое время. Однако я понимала, что должна пересилить себя и довести дело до конца, раз уж заехала сюда в такую глушь, как эта деревня, решив начать расследование. В общем, мне не оставалось ничего другого, как следовать за Галкиной в дом. Она провела меня в одну из комнат. Большая комната, видимо, запланированная строителями, как зал или гостиная, была практически пуста. Из мебели здесь имелись старенькая кровать, не менее древний диван, тумбочка и полка на стене. Отсутствовали даже стулья. Обои, похоже, наклеены еще при первоначальной сдаче дома в эксплуатацию, отвалились от стены, висели, готовые рухнуть любую минуту на пол. Полы в доме не знали воды и тряпки и имели земляной цвет. Двери другие комнаты были открыты, поэтому я увидела, что в них вообще отсутствует какая-либо мебель. Лишь кое-где были брошены старые вещи, и стояли ведра и тазы там, где их оставили хозяева. На кровати сидела старушка. Внешним видом она напоминала старую ведьму из детской сказки. Одежда ее представляла собой лохмотья. Нечесанные давным-давно волосы были растрепаны и торчали, словно пакля, в разные стороны. Однако в руках она вертела массажную расчетку. Невыносимый запах мочи источала именно она. Пересилив себя, я расположилась на деревянном ящике, который мне предложила хозяйка дома. Сама же она присела на перевернутое ведро, которое притащила из соседней комнаты. — Я вас слушаю! — снова проговорила Татьяна Галкина. — У вас коне какой-нибудь дева? Внимательно рассматривая меня, спросила она. — Совершенно верно, — ответила я, с трудом удерживаясь, чтобы опрометью не выбежать из дома. — Меня интересует исчезновение вашего мужа, то есть сожителя Михеева Ивана Ивановича. Я сделала ртом маленький глоток воздуха и продолжила. — Я частый детектив Татьяна Александровна Иванова, и мне бы хотелось, чтобы вы рассказали мне об этом поподробнее. — Ванька, — проговорила она отправлялся. а кто его знает, где он? Быв, быв, и куда-то исчез. — Как это есть исчез? — недоуменно уставилась на нее я. — Люди так просто не исчезают. Он куда-нибудь собрался уехать? — Нет, не собирался. Он вообще никуда не уезжал никогда. Вести разговор с этой женщиной было адским мучением. Половину ее слов я подолгу не могла расшифровать, некоторые не понимала вовсе. Однако мне необходимо было довести дело до логического конца, чтобы, наконец, решить, стоит ли здесь еще задерживаться, или можно убираться во свое. Танька же начала рассказывать, как они с мужем, точнее с сожителем, познакомились и сошлись, какая у них была большая любовь, и что он был очень хорошим человеком. Только я хотел уточнить, почему она говорит ⁇ был ⁇ Как в это самое время молчавшая до старуха вдруг громко и внятно произнесла ⁇ Ты убила его ⁇ И она ткнула в сторону Таньки корявым пальцем и жутко скривила свое лицо. ⁇ Молчи, ведьма! ⁇ приказал ей та. Несешь, не знаешь чего. Потом она повернула голову в мою сторону и сообщила ⁇ Она вас э, того ⁇ и Танька повертела указательным пальцем у виска. «Сама ты того!» — вступила в спор с ней старуха. Я попыталась выяснить, почему она так заявляет, решив, что бабке что-то известно, а потому спросила прямо у жуткой старухи. «Скажите, а почему вы думаете, что это она сделала? Вы можете что-то пояснить по данному вопросу?» Старуха повертела в руках расческу, Попыталась провести ею по растрепанным волосам, однако у нее ничего не получилось, так как расческа была повернута к голове тыльной стороной. Бабка повертела ее в руках, видимо, пытаясь понять, как пользоваться этой штуковиной, и снова провела ею по голове. Следующая попытка также не увенчалась успехом. Бросив это бесполезное занятие, она подняла свой взгляд на меня. Однако я заметила, что это уже был неосмысленный взгляд, а скорее наоборот, подтверждающий, что передо мной больной человек. «Да, кажется, старуха действительно немного не в себе», — решила про себя я. «Видимо, узнать у нее так ничего и не удастся. А у бабки вполне может быть информация, которая пригодилась бы в моем расследовании. Впрочем, мне не привыкать» что сразу всегда все жутко запутано и нет следов, разберусь со временем. Я хотела продолжить разговор с Галкиной, но в это самое время бабка Фекла начала произносить странные вещи. Она-то утверждала, что ее сын лежит на белых простынях, затем вдруг начала рыдать, приговаривая, что он сейчас плывет к большой реке, Хозяйке надоело это представление, и она предложила мне выйти во двор, чтобы закончить начатый разговор. Я обрадовался возможности вновь оказаться на воздухе, но во дворе ничего нового я от Таньки все равно не узнал. Она по-прежнему рассказывала о том, что у них с сожителем была большая любовь. Попыталась даже описать некоторые занимательные, на ее взгляд, эпизоды их совместной жизни – но мне это не достоило того восторга, какой испытывал сама рассказчица. Да и понимал я из ее рассказа не очень много. Кое-как, дослушав Галкину, я распрощалась с ней и вышла со двора, решив направиться прямо на речку, дабы искупаться. Сейчас мне хотелось этого даже больше, чем перед посещением дома Таньки-курелки. Мне не терпелось смыть с себя ту вонь, что, казалось, пропитало все мое тело, одежду и волосы. Проходя мимо окон, только что покинутого мною дома, я услышала какое-то бубнение и решила ненадолго задержаться. Подойдя к окну, которое не имело стекла и было закрыто какой-то картонкой, прислушивалась. — Чего ты несешь? — на повышенных тонах говорила одна из женщин. Как я могла понять по голосу, Танька курилка, ворчала на старуху. Те чё, за язык тянут? — Сама ты несёшь, — пыталась защититься бабка Фёкла. — Опять, не небось, своих дружков сегодня приведёшь. Пьёте, пьёте. Речь её снова начала спотыкаться. — А, сынок мой, Ваня, Ванюша... Понимая, что у бабки начался очередной приступ её болезни, и теперь она вряд ли скажет что-то нормальное, я направилась в сторону реки.